Глава 21. У жителей Фазиса есть поговорка. Проблемы ходят стаями. Ввязавшись в войну синдикатов и охоту за древними реликвиями, я совершенно забыл о школе, в которой у меня тоже имелись враги. Я заподозрил неладное на крыльце гимназии. Все эти перешептывания, переглядывания, многозначительные реплики. Малолетки во всех мирах ведут себя одинаково. Если что-то происходит, ты поймешь. Как назло, Ираклий сегодня решил прогулять уроки. Это я понял перед самым звонком, после которого на мой несчастный мозг обрушилась кабалистика. Все началось с блиц опроса по знакам, после чего мы решили несколько базовых задач на совместимость и приступили к изучению новой темы. То и дело я ловил на себе взгляды одноклассников, злорадные, любопытные, выжидающие. За пять минут до звонка мне передали записку от Гриднева. Аккуратно развернув сложенный в несколько раз клочок бумаги, я прочитал. «Регина в больнице. Вчера после уроков ее вызвали на дуэль. Надо поговорить». Я бросил взгляд на первую парту, где обычно сидела наша заучка. Место пустовало, и этот факт как бы намекал на то, что староста не шутит. «Смотрю на Барского». «Делает вид, что внимательно слушает учителя, а сам доволен, как обожравшийся сметаной котяра». Прозвенел звонок. Никто никуда не собирался, потому что вторым уроком значилась геометрика. Такое вот многообещающее начало дня. Я протолкался к Игорю, и тот шепнул мне одними губами. «Идем». В коридоре к нам присоединилась Маро. «На крыше поговорим». Бросил через плечо Гриднев. Медитации с наступлением холодов перенесли в один из кабинетов третьего этажа, но крыша оставалась излюбленным местом для всех школьников. Там можно было покурить в специально отведенном месте, пообщаться без лишних свидетелей, да и просто подышать свежим воздухом, глядя на осеннее увядание. «Что случилось?» — спросил я, потирая озябшие руки. На крыше дул пронизывающий ветер, и желающих выйти в такую погоду было немного. Всего трое. «Я же написал. Вчера какая-то сучка из параллельного класса вызвала Регину на дуэль», — зло бросил Гриднев. «Все умчались по домам, а наша летунья отправилась на арену. И нас не предупредила», — нахмурилась Маро. Игорь пожал плечами. «Похоже на то». Она в последнее время как-то поверила в свою непобедимость. Мы с Моро переглянулись. На фехтовании Регина делала успехи, это правда. Я видел несколько ее учебных боев с шестами и короткими клинками. Девочка отжигала. но ну, по меркам гимназии, конечно. В гладиаторской школе ее бы отделали, даже не вспотев. «Рассказывай», — поторопил я. Мне ее мама позвонила. Гриднев понизил голос, словно нас могли подслушать. Сказала, что Регина в клановом госпитале и на занятие не придет. Я спросил, как это вышло. Ну, слово за слово. «Не тяни!» — вставила Моро. «Помните, нас разделили на две группы вчера. Там были парни и девчонки из за класса С одной из них Регина и поцапалась в раздевалке. Никто не видел, как это было. Говорят, что не видели, но вы же понимаете». «Мы ничего не понимали. Я, во всяком случае». «Короче, там до первой крови был уговор». Неохотно продолжил Игорь. «Но грань очень тонкая. Убивать в таких поединках нельзя, но можно покалечить. Весьма серьезно». Юля остановила кровотечение, но были задеты внутренние органы, и куратор вызвал скорую. «Задеты внутренние органы?» Морой загнула бровь. «Насколько сильно?» «Сильно». — отрезал староста. — Уж поверь. Она вне опасности. Врачи сказали, выкарабкается, но пару недель мы ее не увидим. И еще выдадут освобождение от боевых дисциплин до января. — Надо ее навестить, — сказала Маро. Это же клановый госпиталь, — фыркнул Игорь. — Нас туда не пустят. — Пустят, — заверила бессмертная. — Я поговорю с папой. Друзья уставились на меня. — Что? — «Только не говори, что ты не понял, кто за этим стоит», — заметил Гриднев. «И кто?» — включаю дурака. «Телка, которая ее вызвала. Это же Ольга Брузова!» — не выдержал кинетик. «Смекаешь? Брузовы в услужении у Никольских, а те связаны с барскими вассальными отношениями». «Игорь, я невинно улыбаюсь. Ты мог и не объяснять». — Ясно, что этот маленький ушлепок не успокоится, пока не уничтожит нашу славную компанию. — И что нам делать? — напирал здоровяк. — Не вам. Барский бросил вызов через Регину, и мне придется поставить точку в этой истории. — Знаешь что? Игорь перевел взгляд на Моро. Не нравится мне, когда он такое говорит. — Ты не можешь вызвать Барского, — покачала головой Кабалия. — Его род тебя уничтожит. — С волками жить, — многозначительно произнес я, — по волчьи выть. Все случилось на большой перемене. Я уже знал, как выглядит Ольга Брузова. Прямые блондинистые волосы, костлявое лицо, плоская грудь и взгляд прожженной стервы. Ярко накрашенные губы и кольца в ушах дополняли образ фехтовальщицы, привыкшей к тяжелым боевым рапирам и классической испанской технике. Брузова вела себя вызывающе, громко смеялась и была окружена свитой из двух подружек, одной из которых следовало бы получше следить за своим питанием. Разбираться с Оленькой по понятиям я не стал. Просто зарядил костлявой сучке с ноги в челюсть, отправив в нокдаун. «Охренел?» — взвизгнула жирная подруга фехтовальщицы и полезла в рюкзак за оружием. Ее пыл несколько ослаб, когда я сжал в кулаке тычковый нож. Еще через пару мгновений наступило узнавание. Брузова стояла на коленях, пуская кровавые слюни. Подружек словно ветром сдуло. Гимназисты, ставшие свидетелями потасовки, жались к стенам и смотрели на меня с опаской. «Вставай!» «Холодно», — сказал я. Брузова сплюнула и, размазывая кровь по щекам, встала на ноги. Крепкая, однако. Уже оценивает меня, присматривается к движениям, прикидывает шансы. «Схрена ли ты на меня наехал?» — прошипела гимназистка. «Ты мне не нравишься. Я даже не стал скрывать очевидных фактов. Посмотри на себя. Жуткая уродина. Даже косметикой пользоваться не умеешь». Рукоприкладство, прямое оскорбление — достаточные причины для вызова. В гимназии Эфы и за меньшее головы слетают с плеч. Проблема в том, что Брузова меня знает, видела на арене. — Пожалеешь! — шипит любительница дуэлей. — Сильно пожалеешь! Отвечаешь за свои слова? Я был почти уверен, что она бросит вызов. И это позволило бы мне выбирать оружие на грядущем поединке. Вот только Оленька удивила. «У меня нет времени на всяких грязнюков». Выдав это, Брузова попыталась пройти мимо, но я перегородил дорогу. «О, боги! Какая же ты сцикливая!» «Ладно, уговорила. Бросаю тебе вызов. Выбирай оружие по собственному усмотрению». Девушка побледнела. «Так уж и быть». Сжалился я. До первой крови. Отправившись к секретарю, я оформил вызов на дуэль по всем правилам. Чуть к мастеру Мергену из-за этого не опоздал. Выяснилось, что у нас не будет истории до конца недели, так что я воспользовался форточкой для своих грязных целей. Загодя пришел с Бланком в арсенал, уже зная, что моя противница выбрала рапиру с Дагой. Как это предсказуемо! Оленьке я все же подгадил. У меня форточка, а у нее геометрика. С очень суровым преподавателем, который ненавидит пропуски. Наверное, я мог бы спустить все это на тормозах, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Вот только Барского нужно поставить на место. Мне учиться в гимназии еще полтора года, и здесь не так уж много людей, на которых можно положиться. Мне, по большому счету, насрать на авторитет у местной школоты. Но есть красные линии, через которые всякие куски говна не должны переступать. К этому моменту я успел выяснить, что Ираклию тоже угрожали, поэтому он не пришел на занятия, что не есть хорошо. Те, кого я взял под свое покровительство, должны чувствовать себя в полной безопасности. Когда я вышел в центр манежа, то почти не удивился собравшейся толпе на трибунах. «Да, Крикс, где бы ты ни появился, неизменно собираешь аншлаг», — поискал глазами Барского. «Вот он, в первых рядах, спокойно наблюдает за происходящим. Наши взгляды встречаются, но по лицу аристократа я ничего не могу прочесть. Он просто смотрит на меня, выламываясь из толпы глыбой ледяной отстраненности». Брузова вышла в центр. Мы были вооружены боевыми шпагами с двусторонней заточкой и полуметровыми дагами с усиленной гардой. Каждый из нас получил наколенники и налокотники, скрывающиеся под одеждой. Брузова заявилась на поединок в клетчатой юбке до колен и полусапожках на плоской подошве. У каждого из нас были перчатки, а также калеты, застегивающиеся на запах». Я обратил внимание, что мой калет имеет закрытые подмышки, высокий и плотный воротник горже, а вот фехтовальные маски отсутствовали. Вадим Петрович по своему обыкновению телепортировался на арену. «Примирение будет?» — уточнил надзиратель. Я медленно покачал головой. Ольга ничего не ответила, но я видел, как ее лицо стремительно белеет. Странно, что Барский не предупредил сучку о последствиях. Тяжелое ранение одного из моих друзей я бы не оставил без внимания. «Это поединок до первой крови», — напомнил Гирс. «Убивать друг друга вам строжайше запрещено. Бой останавливается после доказанного ранения одного из участников. В случае смерти дуэлянта род второго участника имеет право на кровную месть». «Администрация школы оставляет за собой право на отчисление нарушителя. Если убийца не входит в клан и не относится к благородному сословию, дело передается на рассмотрение полиции Фазиса. Все понятно?» Мы кивнули. «Начинайте!» — скомандовал Гирс и растворился в воздухе. Брузова швырнула мне в лицо горсть песка, поддев ее носком. Я прикрылся локтем и чуть не пропустил молниеносный выпад шпагой. В последнюю секунду успел принять на дагу, вывернув кисть, отвел в сторону вражеский клинок и нанес встречный удар, который был тотчас парирован. Ольга преодолела страх и была предельно сосредоточена. Мы разорвали дистанцию до двух метров и приняли нижние стойки, сильно припав на правое колено. Ольга слегка пританцовывала, покачивая клинками. Я максимально приблизил колени к земле и опустил оба лезвия на песок. Пауза длилась пару секунд, потом Ольга попыталась провести ложный выпад шпагой в голову. Слегка отклонившись, я повел длинный клинок вверх, а дагой швырнул песок в глаза противницы. Удачно Брузова зажмурилась. Этого хватило для стремительного рывка. Быстро сменив ноги, я сократил дистанцию, отвел лезвием Ольгину шпагу, но вместо логичного удара дагой, который было легко парировать, вывернул кисть правой руки и зарядил тяжелым навершием противнице в челюсть. Что-то хрустнуло, и Брузова утратила контроль над ситуацией. Махнула наугад шпагой. Я нырнул под клинок, выбросил дагу — Девушка успела парировать своей и пропустила удар шпагой. Мой клинок вошел в бедро дуэлянтки, царапнув кость. Девушка вскрикнула и упала на колено. Песок арены молниеносно начал пропитываться кровью, бьющей из разорванной артерии. Я отступил, давая понять, что поединок окончен. Герц телепортировался на манеж и выставил руку, отгораживая меня от Ольги. Я увидел, как зрительские ряды дрогнули, пропуская целительницу Юлю. Брузову куда-то увезли. Полагаю, что в одну из городских клиник. Удар был нанесен с таким расчетом, чтобы повредить четырехглавую мышцу бедра, и мне это удалось. Целительница снимет боль, заштопает кровеносные сосуды, но вот хромать Оля будет еще долго — если не вмешаются высококлассные целители. Думаете, я на этом остановлюсь? Нет. Кротов с парочкой каких-то недоносков курил в школьном дворе. Один из немногих курильщиков в гимназии Эфы, между прочим. Две трети учеников ведут здоровый образ жизни, постоянно медитируют и упражняются с клинками, и лишь некоторые персонажи уверены, что можно въехать в клановый рай на чужом горбу. В качестве курилки пацаны выбрали северо-восточный угол раздевалки рукопашников. «Эй, Кротов!» — позвал я, нагло ухмыляясь. «Видел, как твоя сестра целовалась с Успенским. Что, подрастает в роду давалка?» Лицо приспешника Барского вытянулось от возмущения. «Приятели крысеныша посмотрели на меня, как на врага народа, но потом сообразили, кто перед ними. Ты что несешь?» Процидил Кротов. — Возьми свои слова обратно. Разумеется, сестру Кротова с Успенским видел не я, а совсем другие люди. Эти же люди разнесли сплетню по всей параллели, о чем мне и рассказала подружка-телепат Марока Абалии. — А ты меня заставь! Я вплотную подступил к отморозку. Приятели крысеныша были кавказцами, и они ждали от Кротова определенных решений. В фазисе, да и не только в нем, подобные оскорбления считались недопустимыми. По сути, я не оставил Кротову выбора. «Требую сатисфакции!» — бросил сквозь зубы крысеныш. «И ты ее получишь!» — улыбаюсь в ответ. «Жду официальный вызов». Развернувшись, я зашагал прочь. Вызов был брошен и принят при свидетелях, так что от арены хмырю не отвертеться. И Это будет моя вторая жертва за день. Что дальше, спросите вы? План у меня, разумеется, есть».